Я сел на кушетку, на которой вчера вечером Дебора разыгрывала сцену соблазнения. Месси Снуд села рядом со мной. Она положила свою маленькую ручку мне на колено и смотрела на меня полувопросительно и полусочувственно. «Кажется, она вам очень нравилась, не правда ли?» «Это была очень милая девушка. И в самом деле, и не больше». «Я хочу сказать, вы не были знакомы с ней раньше». «Нет». «Вернулся менеджер», — сказала она. «Пока ничего не получилось. Он говорит, что вряд ли им удастся достать ее тело». «Я проглотил кофе. Он был горький». «Не удастся». «Течение. Все дело в течении. Ее затянуло под скалу». «Я поставил чашку». Ее рука все еще лежала на моем колене. «Не надо так расстраиваться, вы ничего не могли поделать. Там погибло много людей, не расстраивайтесь». От этой избитой фразы меня покоробило, я проворчал. «Да, действительно, на дне сенота покоится много девушек. Что из того, что к ним добавилась еще одна?» Она, кажется, немного обиделась. «Не считайте меня бессердечной». «Все это, конечно, ужасно, я знаю. Я только хотела немного облегчить ваше состояние». «Я знаю», — сказал я. «Извините меня». «Менеджер говорит, что здесь нет никакой полиции. Вам, вероятно, придется проехать Мериду и дать показания там, в полицейском местном управлении. Это ведь рассматривается как несчастный случай». «Да, я встал». Еще чашечку кофе? Нет, благодарю, это было чудесно. Что ж, я полагаю, мы все пойдем сейчас на экскурсию с гидом. Правда, может показаться ужасным, что после того, что случилось, мы все же пойдем рыскать по развалинам. Но поскольку я заехала так далеко и стратила так много... Да, конечно. Вошел менеджер. Он держался так, будто во всем был виноват лично он. Он повторил все, что уже рассказала мне миссис Снуд, и добавил, что он распорядился, чтобы после ленча нас всех отправили в Мериду. Юкатанские методы извещения полицейских органов о происшедшем несчастном случае значительно более либеральны, чем у нас в Штатах. Меритскую полицию вполне удовлетворит объяснение менеджера отеля о том, что он сообщает об инциденте с некоторым опозданием из-за невозможности покинуть гостей раньше Ленча. Миссис Нут сновала вокруг нас, запуская во все углы свои черные глазки. Когда менеджер ушел, она сказала... «Мне кажется, с меня будет вполне достаточно прожить здесь до Ленча. К тому же мой самолет в Мехико-Сити летит завтра». «Мистер Холидэй и молодожены тоже возвращаются, так что гостиничная машина будет полна. А если опять вызвать этого типа из Мериды, это обойдется еще в 50 песо. Вы не можете подбросить меня?» «Конечно, могу. Мне будет очень приятно, ваше общество». «Спасибо. месяц ну подошла к ночному столику и взяла убийство по ошибке. «Интересно?» «Не знаю. Это книга Деборы. Вы читаете ее?» «Нет». «Не возражаете, если я ее возьму? Не могу заснуть без чтения, а здесь совсем нет английских книг». «Конечно, не возражаю. Возьмите». Миссис Нут засунула книгу под мышку и приветливо посмотрела на меня. «Вы очень милый молодой человек, вы мне нравитесь. От всей души желаю вам счастья». Я улыбнулся ей. «Со мной все будет окей». «Вероятно, вы ничего не знаете о ее родственниках. Я так говорю потому, что надо бы их известить». «Ее отец в Перу, археолог». А где в Перу? Не знаю. А еще что-нибудь? Во всяком случае, мне неизвестно. Она не сказала, куда она собиралась поехать отсюда. В Мехико-Сити. на мне неизвестно, если там у нее знакомые. Миссис Нот пожала плечами. Что ж, это не ваша забота. Я думаю, что полиция все разыщет. Бедняжка. Как все это ужасно. Однако она оставалась верной своей натуре. Что же, я побегу. Сейчас идет экскурсия, а мне бы не хотелось ее пропустить. Она быстро ушла, держа подмышкой книгу в яркой обложке. Я остался один и вспомнил, что Дебора дала мне ключ от своей комнаты. Мои подозрения были все еще достаточно сильными, поэтому мне было любопытно посмотреть, что там у нее есть. Я вышел на террасу. В главном здании отеля никого не было видно. Я вошел в комнату Деборы. Меня тронул царящий здесь беспорядок. В беспорядке есть что-то юное и оптимистическое, очевидно потому, что человек считает, что у него еще будет достаточно времени, чтобы во всем навести порядок. Белое вечернее платье, в котором она была вчера вечером, перекинуто на спинке стула. Предметы туалета, кстати, их оказалось не так уж много, запиханы в один из ящиков туалетного стола. Ящик был открыт. Все атрибуты туалета, духи, кольт, крем, щетка, свалены в кучу. Там же был и фотоаппарат. Чемодан из парашютного шелка стоял в ногах накрытой постели. Из плохо закрытого чемодана торчало белье и чулки. «Это все, что от нее осталось», несколько поношенных платьев и чемодан. Я тщательно обыскал всю комнату. Не нашел ничего необычного. Нет никаких намеков, откуда она приехала или что собиралась делать в Мехико-Сити. Когда я просматривал ее скудный багаж, мне вдруг пришла в голову мысль, а что, сама Дебора оставила комнату в таком беспорядке или кто-то другой рыскал здесь после? Конечно, никакого ответа на этот вопрос я получить не мог, но мои подозрения скорее увеличились, чем уменьшились. Они не покидали меня все утро, когда за неимением лучшего способа провести оставшееся время я ходил вокруг развалин, стараясь держаться подальше от компании экскурсантов. Подозрения не покинули меня и тогда, когда пришло время возвращаться в мериту Я ехал с миссис Нут вслед за машиной менеджера и экскурсионной машиной. Я боялся, что ее болтовня будет раздражать меня. Однако, как это ни странно, наоборот, она подействовала на меня успокаивающе. С чувством то которого я никак от нее не ожидал, она в своей болтовне совсем не касалась Деборы, а запрягла неисчерпаемую тему — историю своей собственной жизни рассказывала о покойном мистере Снуде, каким уважением он пользовался в Нью-Йорке, о своих двух дочерях. Одна из них вышла замуж за государственного служащего из Албани. Другая очаровательная образованная девушка на последнем курсе у Бернарда. У нее уже есть кавалер, тоже очаровательный и образованный молодой человек. И он уже издал один коротенький рассказ. От ее болтовни повеяло чем-то домашним, как от кукурузной лепешки. Это несколько нейтрализовало яркое тропическое сияние Юкатана. Все три машины встретились у отеля Юкатан. Молодожены сразу вошли в отель, а мистер холлидей и миссис Снот захотели пойти в полицию как дополнительные свидетели. «Мы все уселись в машину менеджера и поехали к большому колониальному зданию», которая возможно, когда-то была чьим-то дворцом, а теперь в нем расположилась Меритская полиция. Мы предстали перед важным господином. Он сидел за огромным письменным столом, на котором стояло две чернильницы. Ни Холидей, ни Миссис Нут, ни я не разговаривали по-испански. Менеджер, очевидно, его в этом деле волновала репутация отеля больше, чем что бы то ни было, давал показания первым. Затем он перевел мой подробный отчет о том, что произошло во время нашего с Деборой пребывания у синота. Стенограф записывал наши показания и отпечатал их на машинке, чтобы мы могли подписать их. Холидей и миссис Нут дали более короткие показания, подтверждающие наши слова. Затем менеджер сообщил нам, что полиция немедленно выезжает на место и предпримет все меры, чтобы достать труп. В заключении он высказал свои сожаления по поводу того, что наша поездка была несколько омрачнена и говорил нам, что подобных прецедентов у них никогда до этого не случалось. Если полиция сочтет это желательным, он готов оградить забором весь Синод. «Власти», — сказал он, — склонны рассматривать нас как случайных свидетелей трагедии и не собираются задерживать нас в Мериде для каких бы то ни было дальнейших формальностей. Ничто не должно нарушать планы американских туристов, и так повсюду. Лично мне такое поспешное будничное завершение дела о смерти Деборы показалось ужасным. Возникло желание выпалить им мои аморфные подозрения и потребовать дальнейшего расследования. Но полицейский офицер с равнодушным видом ковырял в зубах. Миссис Нут и Холидей что-то забеспокоились, очевидно торопились поскорее уйти. У меня не было абсолютно никаких данных, которые хотя бы отдаленно напоминали доказательства, подтверждающие мои подозрения. Да и сама Дебора все время отрицала, что ей угрожает какая-то опасность. При подобных обстоятельствах у меня не было никакого права задерживать всех остальных на неопределенное время. Кроме того, мне хотелось поскорее завершить свои дела в Мехико-Сити и возвратиться к Айрис в Нью-Йорк. И когда Холидей сказал «Как насчет того, чтобы вернуться в отель?», я ответил «Что ж, я готов». По дороге к машине я старался уверить себя, что сделал все, что можно было от меня ожидать. Но, к сожалению, я не был в этом полностью убежден. Какое-то внутреннее чувство говорило мне, что я предаю Дебору Брандт.